Глава 12. Суровые солдаты с арбалетами стояли у блокпоста и скучали. Один из них уже давно нес службу в этом месте. Он смирился со скукой и был доволен тем, что не нужно применять оружие. Не нужно каждый день готовиться к тому, что из подземелья могут вырваться монстры, как это бывает с другими, более популярными и опасными местами, куда потоком ходят искатели. Второй солдат находился здесь по долгу службы лишь неделю с небольшим. В перерывах он начищал арбалеты берцы, любил курить, и где-то в глубине души все ждал, что из подземелья вылезет хотя бы стайка самых слабых монстров. Уж он-то им покажет, расстреляет всех из арбалета, а после получит какую-нибудь медаль повышения Вот только последний раз монстры вылезали из этого подземелья лет 30 назад, когда в Российской империи наступили смутные времена. Всего пару лет, но и этого срока хватило. Солдаты регулярной армии в те времена сражались с монстрами едва ли реже искателей. Многие тогда выдвигали теории, что подземелья питаются даже человеческими смертями и страданиями, что происходит за пределами магических ворот. «Гляди, кто идет!» — воскликнул солдат, который скучал, но вовсе не жаждал увидеть монстра. «Кто это?» — выглядит, будто его пожевал монстр, а потом выплюнул. «Я думал, он умер, а ты всех в лицо знаешь. Ну...» Солдат прикинул в уме. «Почти всех. Вот отслужишь здесь с тоже запоминать начнешь». «День добрый служивый», — поприветствовал их искатель. «Вот вам сувенир. Он протянул небольшой, но ценный камень. Вызовите мне такси и дайте что-нибудь поесть, пожалуйста. А то я что-то заплутал немного. Ну, сами понимаете». «Сделаем», — кивнул солдат и отправил более молодого товарища за сухпайком. «Какое число сегодня?» — спросил искатель. Услышав ответ, он чему-то ухмыльнулся и пояснил. «Думал, месяц там выживал. А оказывается, неделя всего-то. Скажи, служивый, а у вас душа здесь нет, случайно?» «Только без горячей воды», — солдат пожал плечами. «Отлично!» — искатель на удивление радостно улыбнулся. Позже, когда искатель уехал на такси премиум-класса, оба солдата закурили. «Он после душа будто на 10 лет помолодел». Я приехал в поместье и у самого входа встретил жутко взволнованного Валерия Павловича. Он глазам своим не поверил, когда меня увидел. «Господин!» Он едва не кинулся проверять меня на ранение. «Где же вы были, Роман Иванович?» «Валерий Павлович, держите себя в руках!» Железным тоном произнес я. «Простите, это нервы!» Он мигом пришел в себя. «Мы уже весь город на уши поставили. Я хотел даже с основной ветвью рода связаться». «Спокойно. Я был в подземелье». «Как долго?» — брови управляющего взлетели вверх. «Вижу, Валерий Павлович, вы все еще на стрессе. Поговорим позже, как успокоитесь». «Так мне ехать хотели остаться?» «Куда?» — лениво спросил я. «Купить продукты, оплатить счета». «Поезжайте и постарайтесь вернуться спокойным, иначе я буду сомневаться в вашем профессионализме». «Не подведу, господин». Кивнул он и поспешил к машине. Снова этот господин. Меня не было всего лишь неделю. В какой-то мере мне, конечно, повезло со слугами, потому что они относились ко мне вполне тепло, но с другой стороны, в некоторых случаях им не хватало профессионализма. На лицо то, что это поместье просто держали на балансе и не особо заботились о том, что здесь происходит. В поместье я встретил Веру Ивановну, Лену и Михаила. Все занимались своими делами. Лишь мое появление нарушило привычный ход вещей. «Роман Иванович...» радостно воскликнул Михаил. «Вы вернулись? Мы...» «Нет, никаких подробностей. Я указал на кучу одежды. Что такое вообще сложно было назвать после моих злоключений в подземелье? Грязная, вонючая, рваная, а еще пропитана потом, кровью и всеми видами пыли. Разве что клыки или когти монстров из нее не торчали. Хотя... «Это же зуб монстра!» Миша вытащил его из куска брони. «Можно я оставлю себе?» «Да на здоровье!» хмыкнул я и чтобы вся одежда была чистая и целая к завтрашнему дню. Михаил принялся собирать ее с пола. «Вера Ивановна, чьей профпригодности я никогда не сомневался, поняла, что от нее требуется без лишних слов и приказов. «Господин, еда будет через пару минут», протараторила она и скрылась на кухню. Уже оттуда негромко добавила «Через минуту». В большой просторной гостиной остались только мы с Леной. Она смотрела на меня уже практически совсем неробким взглядом и ждала команды. Устроили же вы панику. Меня не было всего-то неделю. Я завалился на диван и улыбнулся. А ведь искатели могут уходить в рейты на более долгий срок. «Целую неделю, Роман Иванович». Она сказала это строго, только пальчиком не пригрозила. «Как курсы повышения квалификации?» «Хорошо, получается», — ответила девушка, глядя мне в глаза без капли смущения. «Поняла, что аристократы не небожители». Я усмехнулся. «Ну, это сложный вопрос». «Ладно, я рад, что ты работаешь над собой». Она мило улыбнулась. «Вам нужна медицинская помощь. Все-таки целая неделя в подземелье». «Нужно». «Я сбегаю за аптечкой». «Лена, ты перебила меня», — серьезно сказал я. «Ой». Девушка замялась. «Простите, я не хотела». «Первый и последний раз». «Обещаю, Роман Иванович». «Ты же уже закончила с изучением документа оборота?» «Да, закончила. А вы знакомы с программой моего обучения?» Удивилась моему вопросу девушка. «Все же он был довольно специфичный». «Разумеется, знаком. Сегодня со мной кое-куда поедешь. Покажешь свои профессиональные навыки». «Конечно. Я буду готова». Вскоре на столе выросли пирамиды из блинов, горы из сочных беляшей и много остальных вкусностей. Вера Ивановна не подвела. Я ел, а она только приносила новые блюда, не донимала глупыми вопросами и совсем не показывала, что переживала из-за моего длительного отсутствия. Вот это и есть профессионализм. Однако есть пришлось быстро. Мне нужно было торопиться, чтобы успеть сделать одно чертовски важное дело. подземелье я о нем вовсе не думал. Но стоило только выйти на свежий воздух, как не думать уже было нельзя. После плотного обеда я велел Елене следовать за мной. На улице мы встретили Михаила. Он начитался о том, что отвез мою одежду и снаряжение в лучшую химчистку города. «Идем. Хочу посмотреть, как строят кузницу». Я шел впереди, наслаждался свежим воздухом и просто был доволен тем, что не нужно адаптироваться к повышенному магическому фону или думать о том, как убить очередного монстра. Стройка шла вовсю. Фундамент уже был готов, и рабочие начали строить стены. Я не особо разбирался в строительстве потому велел Мише позвать и главного. Ему и задал все вопросы. Деловой на вид мужчина обещал, что стройка будет закончена максимум через две недели. Довольно быстро. На обратном пути к поместью Михаил рассказал о своих успехах. В спортивном клубе, где тренирует мечников. Парню пока нечем было похвастаться. Но кое-чему с его слов он уже научился. Я скупо похвалил его за и намекнул, что после освоения определенных навыков точно возьму его в подземелье. Не глубоко, но с парочкой монстров сразиться пообещал. В перспективе из парня еще может получиться хороший помощник для моих спусков вниз. Вместе с Леной мы сидели на задних сиденьях премиум такси. Девушка смотрела в окно, а я на кольца, которые красовались на моих пальцах. В этих пространственных артефактах целое состояние. После того, как я продам все то, что добывал на грани смерти целую неделю, можно будет навсегда забыть о такси. «Выберу машину представительского класса и найму личного водителя». «Определенно. Лена, дай телефон на секунду». «Конечно». Без тени сомнения она протянула мне, как своему господину, смартфон. Я вовсе не думал рыться в ее личных переписках или смотреть фотографии в галерее. Я только открыл браузер, вбил нужные слова в поисковую строку и вернул девушке телефон. «Право первооткрывателя? Роман Иванович, что это?» Непонимающе посмотрела на меня слуга. «Прочитай». «Ознакомься. Мы едем, чтобы его применить». Улыбка вспыхнула на моем лице. Вот уж не думал, что это когда-нибудь вообще случится. Тем более так быстро. Ни один из моих старших братьев никогда не применял это право. Может, им просто не везло. Может, они и без того были успешными искателями. Но факт есть факт. Я, первый сын своего отца, как бы к нему ни относился, что применит это исключительное право. «А, так вот вы где пропадали. Это многое объясняет». Девушка с гордостью посмотрела на меня. «Читай дальше. Мы скоро приедем». Чтобы сообщить в гильдию искателей об открытом мною новом ответвлении, я решил нанести визит не кому-то, а самому главе отделения. Уж у него точно хватит полномочий. Пришлось, правда, записаться к нему на прием во время обеда. Но это ничего. Главное, что нам с Леной не придется часами сидеть у кабинета. Ну и опять же... Помог мой статус аристократа. А то будь я обычным простолюдином, то, боюсь, свободное окно появилось бы не скоро. Я протянул девушку руку, чтобы помочь выбраться из машины. Мои старшие братья за это меня засмеяли бы, а отец сурово наказал. Они никогда не относились к прислуге с достаточным уважением. Скорее считали их людьми второго сорта, а то и вовсе ресурсами, причем невосполнимыми. «Спасибо», — поблагодарила меня Лена. «Нам на занятиях рассказывали, что не должен». «Если я так сделал, значит должен», — подмигнул ей. «Из любого правила есть исключение». «Ну, чего ты стоишь, как вкопанная? Идем». «А, да, хорошо». Она поспешила за мной. Мы вошли в центральное здание отделения и, подтвердив цель моего визита, поднялись на лифте до четвертого этажа. Прогулялись по просторному коридору, мимоходом полюбовались на картины и трофеи на стенах, а после дошли до нужного кабинета. Я постучался и с разрешения вошел. Лена следом. Просторный светлый кабинет был выполнен в довольно аскетичном стиле. Темные оттенки дерева отлично сочетались с нечастыми бежевыми элементами и мягкой мебелью. Никаких изысканных, но бесполезных украшательств, чтобы подчеркнуть статус. Тем не менее, весь ремонт состоял из качественных и дорогих материалов. Почти в центре кабинета, ближе к окну, стоял монументальный и, несомненно, надежный стол, который, казалось, мог запросто выдержать шквал стрел. За ним восседал немолодой мужчина. Глава отделения Федор Алексеевич Двинин. Из отличительных черт внешности, зачесанные назад седые волосы, густые усы, бледно-серые, выцветшие от старости глаза, которых, впрочем, совсем не погасли огоньки жизни. Двинин в прошлом искатель, который ходил на довольно глубокие уровни. Поэтому он никак не мог быть щуплым стариком, а наоборот имел широкие плечи, мощные руки и идеальную осанку. Единственное, что выдавало в нем возраст, это морщины по краям глаз и невероятно пронзительный взгляд, полный мудрости и решимости. «Здравствуйте, Федор Алексеевич!» Я поздоровался, но кланяться не стал. Он не аристократ, и мой статус выше. «Добрый день, Роман Иванович!» — буркнул он. «С помощницей, что ли?» «Ну, проходите. Надеюсь, меня оторвали отдел по важному поводу». «Разумеется!» — кивнул я и указал Лени на ближайшее кресло. Девушка, скромно поздоровавшись, усела с него, вся напряженная и с каменным лицом. Могу ее понять. Не каждый день попадаешь на прием со своим господином к одному из самых почетных мужей города и заслуженному искателю высокого ранга на пенсии. И что же это вы, Роман Иванович, такого важного хотите мне сообщить? Спросил Двинин, пошевеливая седыми усами. Формально он не нарушил этикет, но говорил с некоторым нажимом. Оно и понятно. Разница в возрасте. А титулы для искателей всегда значили немного меньше, чем для обычных людей. С учетом того, что большая часть аристократов и сами были искателями. В общем, все было сложно. Я нашел новое ответвление в подземелье и хочу воспользоваться правом первооткрывателя. После я жестом показал на Лену. Одним выстрелом двух зайцев. Я никогда не любил все эти разговоры бюрократического порядка, хоть отлично в них ориентировался, как рыба в воде. Вместо этого решил дать Лене возможность доказать, что она может быть не только преданной, но и профессиональной слугой. Прокашлялась девушка, собралась с мыслями, аж скулы будто бы заострились. "Мой господин, Роман Иванович Чернов намерен воспользоваться правом первооткрывателя. Он, простите, Роман Иванович, аристократ империи, княжич. А это значит что?" Девушка: "Стоп, можете не продолжать". Усмехнулся старый искатель. "Если бы вы только знали, сколько иди молодых и наивных заявляли мне о новом ответлении А потом сопли здесь жевали, когда я им показывал карту, и это их новое ответвление чудесным образом оказывалось изучено вдоль и поперек. — Федор Алексеевич, что вы предлагаете в таком случае? Лена говорила четко и по делу. Даже не ожидал, что она перехватит инициативу. Думал, стушуется и позволит говорить мне. — Всего лишь одно слово. Доказательство. Двинен только кулаком по столу не хлопнул. На нас он смотрел с блеском сомнения в тусклых глазах. «Но, простите, какие вам нужны доказательства?» «Впервые я увидел, как Лена нахмурилась, и оно того стоило». «Роман Иванович целую неделю пропадал в подземелье, сражался там за жизнь, а вы требуете доказательства? Неужели вы правда думаете, что мой господин, княжич уважаемого рода, станет лгать? Да еще и так нагло!» «И все же они мне нужны», — ответил мужчина четко и ясно. «Будут, Федор Алексеевич, будут!» «Спокойно сказал я» незаметно прикоснувшись к лени чтобы она остыла. Только вспомню, в каком из колец. Ах, да. Через секунду на столе главы отделения гильдии появился один из мечей, тех самых ящеров, что я прозвал Красные Воротники. Рядом с ним я положил несколько образцов руды. Некоторые из них я проверил заранее. Нельзя было добыть из подземелья. Нельзя, пока я не открыл новое ответвление. С этого и надо было начинать. Двинен широко улыбнулся, закручивая седой ус. Он нажал кнопку на старом стационарном телефоне и спросил с некоторым вызовом в голосе: "Ну, Роман Иванович, что предпочитаете? Чай, кофе, чего покрепче?" "Кофе", ответил я. "И моей помощнице, Лена, что ты будешь? Чай, пожалуйста". Очевидно, что старый искатель не собирался уважительно относиться к моей слуге, а значит и ко мне в какой-то мере. Именно поэтому я легонько его уколол тем, что ему пришлось заказать чай для чужой слуги. "А мне, Канику," Закончил говорить Федор Алексеевич микрофон. «Доказательства крайне убедительные». Он поднялся из-за стола, взял в руки меч и сделал пару взмахов. Лена немного напугалась, но я подмигнул ей и велел расслабиться. И да, это был приказ господина, а не дружеская просьба. «Разговор будет долгим?» — спросил я. «Нет, разговор как раз будет недолгим. Я прекрасно представляю, что добывается в нашем подземелье» и какие товары доставляются в наш город. Поэтому уверен, что ничего такого мне раньше не попадалось. Тут и без оценки эксперта все понятно. А вот документы». Двинин скорчился так, будто ел мясо косули и зубом попал на дробину. Вскоре секретарша принесла нам напитки и еще целую стопку документов. Старый искатель не соврал. Заполнить их было действительно непросто, но мы с Леной справились. Причем девушка помогла мне гораздо больше, чем я ожидал. Разобрались мы еще одним вопросом, если точнее предложением. В общем, я имел полное право на какое-то время забронировать новое ответвление, что было стандартной практикой. Правда, которая касалась все же новых этажей, а не как у меня. Документами это было практически нереально отрегулировать. Чтобы ни у кого не было претензий и вопросов, слишком много переменных, слишком много ссылок и перекрестных связей между различными кодексами. В итоге... Мы с Федором Алексеевичем просто заключили джентльменский договор, который, впрочем, частично подкреплялся настоящим. Поэтому забронировать новое ответвление мне удалось. Двинин пообещал, что ни одна нога искателя не ступит в новое ответвление, пока я не разрешу. А я с этим и не спешил. Сперва ведь нужно выгрести все ресурсы, верно? Кстати, про ресурсы и прочую добычу. Согласно документам, новое ответвление теперь временно принадлежало мне. А это значило, что только я мог решать, кого и на каких условиях туда пропускать. Также я решал, кого туда не пускать вовсе. По умолчанию всех, это согласно договоренности с главой. Поэтому мне не надо будет разыскивать всех искателей и вручать им запрет на посещение нового ответвления. Что касается всех остальных подробностей, так ни у кого не возникнут вопросы. Они могли быть удвинены, но мы все обсудили. Система такого и подобных прав очень старая. Все прецеденты, что могли случиться, уже давно произошли поэтому совершенно никаких подводных камней. Я вышел из центрального корпуса с одним, самым важным документом в руках и едва удерживался от довольной улыбки. Ведь эта бумажка была, по сути, моим разрешением на целую ресурсную базу, причем ресурсы для здешних мест новые и уникальные. Правда, их охраняют монстры и мощный магический фон. Но это уже детали. Фух, это было непросто. Я улыбнулся Лене и едва не подхватил ее на руки. Все-таки не стал. Девушка могла понять это неправильно. «Очень ценный опыт», — кивнула она. «Я рада, что смогла вам помочь». «Спасибо. Подожди меня в машине. Я только сдам добычу, и мы поедем обратно». «А можно с вами, Роман Иванович?» «Со мной?» — я осмотрелся. «Ладно, пойдем». Вместе с Леной мы пришли в пункт приема. Искателей здесь почти не было. Перед нами один суровый мужик сдал добычу. Протянул Роберту руку, словно закрепляя сделку, и быстро ушел. — Давно ты к нам не заглядывал, — улыбнулся работник отделения. — Простите, но, Роман Иванович Княжич, вы не смеете так к нему обращаться. — Что? — мужик нахмурился, недоуменно посмотрев сначала на девушку, а потом на меня. Я поздоровался с Робертом и вывалил на стол несколько мечей, которыми сражались красные воротники, чтобы он отвлекся от нас. А сам подошел ближе к Лене и тихо прошептал. — Это гильдия искателей, Лен, понимаешь? Здесь немного другие правила. Не нужно всех пытаться ставить на место. «Простите, Роман Иванович, я все поняла. Больше не повторится», — заверила меня слуга. «Хорошо». Улыбнулся я, а про себя подумал. Прямо из крайности в крайность. Это еще хорошо, что местные мужики при виде хрупкой девушки не бычат. «Это где такие выдают? О, ха -ха, удивительная добыча!» «Скоро узнаешь, где выдают». Я ухмыльнулся и продолжил опустошать пространственные артефакты. Только чудом стол и стойка Роберта выдержали все это добро, хоть и неприятно похрустывали. Чтобы местные грузчики все это перетаскали, потребовалось время. «Давно я такой чек не оформлял!» Роберт с удивлением смотрел на документ, который только что распечатал. «Бывай, скоро у тебя прибавится работы!» «Да кто ты, блин, такой?» Дружелюбно хмыкнул он. На это я лишь загадочно улыбнулся. Вместе с Леной мы сходили на кассу. Налички выдали столько, что в карманы не влезло. Пришлось часть загрузить в пространственное хранилище. Да чтоб все мои рейды были такими успешными. И это приводит к мысли, что надо оформлять отдельный личный счет, чтобы все зачисляли сразу на него, без необходимости возиться с бумажной валютой. Продал я не всю добычу, яйца тех ящеров оставил, даже придумал, что с ними можно сделать. Но это позже. Также я оставил достаточно необычной руды для экспериментов и создания новых мечей. Все остальное, особенно непонятные для меня растения и части монстров, продал. — Деньги. Вот чему всегда можно найти применение. — Роман Иванович, позвольте спросить. — обратилась ко мне Елена после того, как мы покинули гильдию. — Конечно. И не спрашивай у меня разрешения, а просто задавай вопрос. — Куда мы едем? — Точно не в поместье. Я хитро улыбнулся. Ты когда-нибудь хотела прокатиться с ветерком? — Эм, ну, наверное. — замялась она. А я вот с самого детства хочу. Наконец-то выдалась возможность. «И права у вас есть?» Лена осеклась, когда поняла, что задала лишний вопрос. «Да, есть. Аристократам их выдают с...» «14, верно?» «Да. Мы приехали в автосалон. Я сперва хотел выбрать бюджетный спорткар. Но когда глаза зацепились за спортивные мотоциклы на витрине соседнего здания, меня было уже не остановить. Но что поделать? Иногда надо потакать своим желанием. Иначе что это за жизнь?» Под ярким солнцем стоял черный спортивный мотоцикл. Он сверкал в лучах, притягивая взгляд каждого прохожего. Его изящные формы и мощь напоминали мускулистого вороного жеребца. Мотоцикл был готов сорваться с места в карьер, громко рыча мотором и взрывая выхлопными. У меня едва дыхание не перехватывает, когда я представляю, как заведу его и понесусь вперед. «Рена, ты не можешь указывать своему господину!» Смеялся я, шутку грозя пальцем. «Простите, Роман Иванович, но себе я этого не прощу. Вы должны соблюдать технику безопасности». Она держала в руках два черных блестящих шлема. «Ладно, только ради тебя». Я улыбнулся и надел его. После я сел на спортивный мотоцикл и повернул ключ зажигания. Вибрация в руках и ногах. Мощь нескольких сотен лошадей в моторе. Чудо, а не транспорт. Лена неуверенно села позади. Она не знала, за что взяться, пока я не направил ее руки сам. Она обхватила меня за живот, собрав пальцы в замок. «Поехали!» В этот момент я позволил себе наплевать на все условности и статусы. Я просто хотел отдохнуть, выпустить стресс в конце концов, просто насладиться жизнью после целой недели в подземелье. Уверен, у меня было на этот полное право. И плевать, что по статусу так себя вести не положено. «Ого, Роман Иванович!» Михаил стоял у ворот и с восторгом смотрел на мотоцикл. «А можно мне прокатиться?» Хотя бы по парковке. И еще чего, усмехнулся я. Не дорос еще. Формально парень был старше меня, но да ладно. Да, Миша, не донимай нашего господина своими дурацкими просьбами. Строго посмотрела на него сестра, которая старалась тщательно скрыть, насколько ей понравилась эта поездка. В... Вот только щечки предательски олели, а глаза блестели от восторга. Легко тебе говорить, ты же прокатилась. Эй, я посмотрел на них, как на провинившихся детишек. «Заканчивайте. У нас много дел. Лена, ты составишь документ на компьютере. Поищи в интернете форму для заключения договора с искателями. А ты, Миша, позови того парнишку, что живет со своим дедом на территории моего поместья. Пора и их привлекать к делу». «Сию секунду».